Глава 21. Роман Валанд выщелкнул заряженную обойму и убрал оружие в сейф, находящийся у него в шкафу. Имея в доме дочку и следовательницу, он ни в коем случае не хотел рисковать. Он никак не мог забыть леденящие душу происшествия, случившиеся недавно совсем неподалёку. Рождество, семья, мальчонка, ружьё. У него перед глазами так и стояла картина. В гостиной наряженная ёлка, иллюминация, соперничающая с мигалками пожарных, пытающихся реанимировать ребёнка впустую. А на завтра останутся все эти красиво упакованные подарки, которые никто никогда не развернёт. Владельцы оружия в 3 раза чаще рискуют кого-то убить или быть убитыми. Он запер сейф и набрал код безопасности. Роман прошёл через гостиную, взъерошил волосы дочурки, сидящей перед камином и упёршейся подошвами туфелек в решётку. Она была погружена в чтение такого толстого приключенческого романа, что с трудом удерживала книгу в руках. Амината вышла из кухни с горячим блюдом и поставила его на стол. Разное меню каждый вечер, при этом даже не надо готовить. Преимущество работы официанткой в ресторане Форт в соседней коммуне Абен. Ромэн поймал ее руку и поцеловал. Его белая кожа на черной коже жены десять лет назад дала жизнь Лили, ребенку цвета карамели с глазами цвета лаванды. Впрочем, их браку удалось внести раздор между Ромэном и его отцом, поскольку тот не жаловал смешение цветов и даже появление Лили абсолютно ничего не изменило. С тех пор нога Пьера Валанта никогда не ступала в их дом, но он не могла, А сам он демонстративно шумно вздыхал, когда Роман заводил речь о своём семействе. Таким образом, мужчины старались пересекаться как можно реже, и слова отец и сын практически исчезли из их речи. Пьер относился к сыну как к флику, а Роман видел в отце только мэра Авалона. Всё остальное упокоилось в области воспоминаний. В прошлом остались совместные выезды на охоту, приколоты к картонной коробке звезда шерифа, а фамильный дом возле озера слишком сильно скорбел по усопшей мадам Валанд, от которой осталась лишь фотокарточка в рамке, совершенно одинаковая у каждого из мужчин. Ну и что потом? она смехчилась, спросила Амината. Я бы сказала, скорее смирилась. И что, она осваивается в деревне? Как бы не так, усмехнулся он. Ей всё ещё кажется, что она в городе. Запирает на два оборота дом на озере, закрывает дверцы машины, если отходит хоть на пару метров, и ради мельчайшего расследования готова отправиться в крестовый поход. У меня впечатление, будто я работаю с миной замедленного действия. Я знаю, что она вот-вот взорвётся, только мне неизвестно, когда именно. Но вот странно, это так как раз меня и беспокоит. Привлечённая распространившимися по гостинной дивным запахом лилий, Аставила свои приключения и устроилась за столом. Алиго, картофельное пюре, запечённое с расплавленным сыром, том и приправленное чесноком, было подано с куском толстой и сочной колбасы. Снаружи по черепичной крыше скребли ветки, словно им тоже хотелось разделить трапезу с хозяевами дома. Мне кажется, у неё случаются провалы в памяти, продолжал Роман. Забывчивость. У неё не всё запечатлевается, иногда я ощущаю, что она теряет над собой контроль. Мне даже кажется, что её раздражительность сильнее её самой. Значит, ты должен стать её костылём, подпоркой. Не позволяй больше никому признать про её слабости, защищай её. Ведь именно это делает помощник, верно? Да, именно это делает помощник. Что тут скажешь? Я исполняю роль заплатки. Наверное, она ужасно страдает, огорчилась Амината. Не думаю. Во всяком случае, она этого не показывает. Идиот. Она страдает в душе. Увидев, каким дурацким стало лицо её папы, Лили громко расхохоталась, а потом, справившись со своей горкой пюре, как само собой разумеющееся, предложила: "Пригласи её в гости. Она ведь там одна оденёшенька". Я подумаю, заверил несколько смущённый Роман. Она красавица? поинтересовалась малышка. Ты знаешь, какая она. Я тебе рассказывал. Ну и что? Когда я свалилась с велосипеда и ободрала щёку, ты всё равно говорил, что я красавица. Ладно, согласен, вступил папа. Она такая красавица, как будто раз 10 свалилась с велосипеда. Так ты её пригласишь, да? Ешь Или я тебя съем. Как людоед из Мальбуша, который кушает детей, даже не жуя их. Он самый мадмозель. Ноэми допивала чай на опушке каштановой рощи, удобно устроившись на наклонном стволе изогнутого дерева, поросшем мхом. Надев шерстяной свитер, она старалась мыслить позитивно, как советовал доктор Мельхиор, пытаясь забыть о внешности или скрытых причинах своей миссии. отвлечься от раздумий о том, что вскоре ей предстоит совершить злое дело, закрыв здешниками сыриат. Позади нее в наступающую темноту светили окна дома. Вдруг ей послышалось, будто кто-то ворошит листву деревьев, раздвигает ветки, чтобы пройти. Она прочно уперлась ступнями в землю и слегка согнула ноги в коленях, уже готовая бежать от волка, медведя, живоданского зверя или любого другого фантазма истинной парижанки. но это оказался всего лишь что-то вынюхивающий беспородный пёс. Чёрный пёс с белым брюхом, в роду которого много поколений подряд смешивались и перемешивались разные породы. Он направлялся вдоль озера в её сторону, но всё время держался на расстоянии, оставаясь на краю леса. Но Эми расслабилась и снова устроилась на поваленном стволе. «Ну, привет тебе! Так это ты так шумишь по ночам!» Пес стал подходить все ближе, сантиметр за сантиметром. Теперь она смогла получше рассмотреть его. Язык нелепо свешивался набок из-за явно вывихнутой челюсти, а левый глаз непрестанно слезился. Поскольку одна из лап была повреждена, передвигался он в раскачку и притом прихрамывал. «Похоже, ты драчун, да?» Она слышала его хриплое дыхание и теперь уже почти могла прикоснуться к нему. Во всяком случае, ты в паршивом состоянии. Мы можем стать друзьями. Наконец, Ноэми положила ладонь на собачий бок и легонько погладила его. Мысленно она уже проводила ревизию в своих шкафах в поисках куска чего-нибудь, чем можно угостить вечернего визитёра, когда вдали вдруг прозвучал громкий свист. Пёс повёл ушами, всё его тело мгновенно напряглось, и он рванул на зов с такой скоростью, какую только могла позволить ему ненадёжная лапа. Очень скоро лес поглотил его. Рада была познакомиться.